Томмия — единственный ребёнок. Все персонажи и события в книге являются вымышленными, а совпадения с реальными событиями — случайны. Пролог. Чисто для примера. Предположим, есть какая-то очень старая комната. В этой комнате полным-полно вещей, о которых я даже не хочу вспоминать, а на двери — здоровенный замок. Со временем я постепенно забываю, о существовании этой комнаты и, в конце концов, вообще не помню, что она в принципе была. Память — странная штука. То, что вроде бы просто невозможно забыть, полностью стирается у тебя из головы и как раз по этой самой причине. Говорят, это такой защитный механизм, который предохраняет тебя от перегрузок. Мозг автоматически блокирует подобные вещи, зная, что ты просто сломаешься, если будешь постоянно о них думать. Так что твоя голова помнит только то, что хочет помнить. Хранит лишь то, с чем может справиться. Иногда я только дивлюсь, что не так с моей-то головой. Да, у меня тоже когда-то была такая комната. Комната, которую я задвинул в самый дальний уголок сознания навесив на дверь десятки замков. И одно время даже не помнил, что нечто подобное вообще существует. Но это оказалось ненадолго. В один прекрасный день эти замки поотваливались, все разом. Не надо было мне входить в эту дверь, пусть даже она и была уже не заперта. Но любопытство взяло вверх, и я вошёл. И тут же понял — что я открыл дверь в преисподнюю.